Глава первая. «В каждой разлуке скрыта новая встреча. Мне тебя обещали». Эльчин Сафарли. Сегодня в Семёновско-отрадном лесопарке найден обезображенный труп девушки. На место прибыла следственная группа. По предварительным данным, жертва была задушена. Убийца обрил девушку на и выколол глаза острым предметом. Личность жертвы пока установить не удалось — Предположительно, это одна из студенток местного университета. Напоминаем, что Семеновск-Отрадный лесопарк является частью одноименной дворянской усадьбы, в здании которой сегодня разместился исторический факультет Московского историко-географического университета. Женя сделала потише звук телевизора, услышав, как зазвонил её мобильный телефон. «Алло», — отстранённо пробормотала она в трубку, всё ещё прокручивая в голове только что услышанные новости. «Жень, ты где?» — раздался раздражённый голос Макса. «Почти все уже в сборе. Через 10 минут начинаем». «Я уже подъезжаю», — соврала она. «Буду минут через 20». «Хорошо. Не обижайся, если мы начнём без тебя». Макс повесил трубку, а Женя бросилась к шкафу, чтобы надеть верхнюю одежду. Она редко опаздывала, но сегодня был день рождения Макса, а потому ей хотелось выглядеть на все сто. Они недавно начали встречаться, и их отношения ещё были на самом первом этапе, когда пытаешься показать только самое лучшее в себе». Вот и Жене хотелось нарядиться в своё лучшее платье, чтобы Макс по достоинству оценил и её вкус, и красоту фигуры. А фигура у неё была что надо. Конечно, она не длинноногая костлявая модель и не фитоняшка с перекачанной пятой точкой, но ей было чем гордиться. Женей гордилась. Иногда. Но чаще скрывала свой волнующий мужской взгляд изгибы под строгими костюмами или обычными джинсами и свитерами. Однако сегодня был один из тех редких дней, когда она мечтала продемонстрировать и свои стройные ноги, и осиную талию, которой позавидовали бы модницы былых времён, утягивавшие себя корсетами. Женя надела старое тёмно-коричневое пальто и критично осмотрела себя в зеркало. Подол платья на несколько сантиметров выглядывал из-под нижнего края. «Как совковская бабулька», — подытожила Женя. Она бросила взгляд на навёхонькое белое пальто, купленное за баснословную для неё сумму несколько дней назад. Оно было тонким и вряд ли подходило для сегодняшней погоды. Уже несколько дней лил дождь. На улице было серо и неуютно. Кругом стояли лужи, а на небе по-прежнему чернели низкие тучи. Пальто стоило бы отложить до весны. Но Женя знала, что выглядела она в нём сногсшибательно. Не зря всё-таки потратила на пальто всю зарплату. Ей очень хотелось предстать перед Максом и его друзьями, которых она, к слову сказать, ещё не знала, во всём своём великолепии. Поэтому, отбросив все сомнения, она надела обновку. «Придётся чуть-чуть помёрзнуть». Женя выключила телевизор, ещё раз прокрутив в голове только что услышанную новость об убийстве в Семёновско-Отрадном. А ведь на месте убитой могла быть она сама. Вчера вечером Женя тоже шла через этот парк, закончив занятия на вечернем отделении. Она преподавала историю, всего полгода назад защитив докторскую, и теперь являлась самым молодым учёным на их факультете. Ей было 27, но многие новоиспечённые студенты, видя её в коридорах университета в первые дни учебного года, думали, что она, если уже и не первокурсница, то уж точно ещё не успела закончить бакалавриат. Каково же было их удивление, когда Женя входила в аудиторию, вставала за кафедру и начинала лекцию. Многие студенты делали большую ошибку, не воспринимая её всерьёз, И впрямь, глядя на её мягкую улыбку, от которой на щеках появлялись милые ямочки, на медного цвета кудрявые волосы, небрежно раскиданные по плечам, трудно было представить себе, что Женя строга. Однако стоило кому-то нарушить тишину во время письменных работ, перебить её на лекции или не выключить мобильный телефон, как в голосе её слышались такие ледяные нотки, что у студентов сердце уходило в пятки. Её боялись и уважали. А на лекциях всегда был аншлаг, потому что стоило Жене нет, уже не Жени, а Евгении Георгиевне, начать рассказывать о татаро-монгольском нашествии или Куликовской битве, она специализировалась именно в этом историческом периоде, о Чингисхане, Иване Третьем или ее любимом Тамерлане, и она забывала обо всех вокруг, а притихшая аудитория слушала, раскрыв рты. Однако за пределами университета Женя была обычной девушкой со всеми теми заботами и проблемами, которые могут мучить представительницу прекрасного пола ее возраста. По крайней мере, она старалась ею быть, потому что и в кругу друзей нет-нет до мысли её перескакивали от дел насущных к хромому Тимуру или стоянию на угре. Вот и сейчас, переминаясь ноги на ногу, на остановке, в ожидании автобуса, чтобы наконец-таки отправиться на день рождения к Максу, Женя подумала, что в понедельник надо сходить в деканат и попросить организовать для студентов поездку на Куликово поле, чтобы приурочить её к лекции от Дмитрии Донском. Она уже давно там не была сама, а студентам тем более будет вдвойне интересно послушать о великом русском князе в атмосфере тех мест, где состоялась Великая битва. Конечно, надо бы было устроить эту экскурсию в сентябре, приурочив её к дате, когда произошла Куликовская битва, но в начале учебного года всегда столько дел, что невозможно что-то толком организовать. Женя так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как подошла к самому краю автобусной остановки как и не увидела огромные лужи, плескавшиеся у самых ног. Вдруг вынырнувшая откуда-то машины на полном ходу пронеслась мимо, окатив девушку грязной жижей с ног до головы. Женя не то что не успела отскочить в сторону, она даже не успела подумать об этом. «Вот сволочь!» — крикнула она вслед автомобилю, водитель которого, кажется, заметил в зеркало заднего вида, что натворил. Женя увидела, как он развернул машину и снова подъехал к остановке, но теперь уже медленно и аккуратно. Окно со стороны пассажирского сидения опустилось, и Женя увидела мужчину, смотревшего на неё несколько обескураженно. «Прошу прощения, девушка, я вас не заметил», — извиняющимся тоном произнёс мужчина. «Не заметил он! Ты посмотри, что ты наделал!» — взвилась Женя. Выглядела она и впрямь плачевно. По белому пальто стекали серые потёки грязной воды, впитываясь в мягкую шерсть и оставляя уродливые пятна. «А прическа!» Она просидела в салоне три долгих часа, пока парикмахер справлялась с её непослушными кудрями, выпрямляя волосы и укладывая их красивыми локонами. Теперь же с волос Жени, как и с одежды, стекали струи грязной воды. «Что мне теперь прикажешь делать?» — орала Женя. ты «Да не кричите вы так!» — попытался успокоить её мужчина. «Не кричите? Посмотрела бы я на тебя, как бы ты кричал, обдай тебя грязью, вот такой идиот!» «Может, обойдёмся без оскорблений?» Неудачливый водитель тоже начал закипать. «Я же не специально». «Не специально он. Нужно думать головой и смотреть по сторонам, когда садишься за руль». «А ты чем думала, когда подошла так близко к луже?» Он решил тоже не церемониться, перейдя на «ты». «Да, конечно, это я во всем виновата. накупит дорогих тачек и думают, что им все позволено». Она и так безбожно опаздывала, а тут еще этот идиот окатил ее грязью. Нервы Жени сдали, и она покрыла мужчину в автомобиле отборным матом ругалась она редко, но делала это виртуозно. Я же извинился. Могу заплатить за твоё испорченное пальто, если в этом всё дело. Ах, он может заплатить, кто бы сомневался. Да лучше выкинь свои права и больше никогда не садись за руль, если не видишь дальше собственного носа. Да пошла ты, наконец не выдержал мужчина. Истеричка. Он закрыл окно и тронул машину с места. Позже Женя и сама не могла объяснить, что на неё нашло в тот миг но как будто специально на глаза ей попался камень, который валялся тут же у самых её ног. Она быстро схватила его и швырнула вслед удаляющемуся автомобилю. Женя не увидела, попала ли она в машину, так как к остановке подошёл нужный ей автобус, куда она тут же нырнула. Конечно, лучше было бы вернуться домой и переодеться, но она испугалась своего импульсивного поступка. Вдруг она угодила-таки камнем в машину. Что тогда делать? Поэтому она и влетела в автобус, чуть не сбив с ног стоявших в проходе пассажиров. Пригнувшись так, чтобы снаружи её было незаметно, Женя прошла вглубь и, найдя свободное место, села низко, склонив голову. Спряталась. На неё смотрели как на полоумную, но Жене было всё равно. Ей хотелось поскорее скрыться с места преступления, хотя надежда, что камень пролетел мимо, всё ещё не покинула её. А даже если и нет, не беда, сам виноват. Вон во что он превратил её дорогущее пальто, не говоря уже о прическе. Минут через двадцать Женя вышла на нужные остановки, перебежала дорогу и оказалась в ресторане, где Макс праздновал день рождения, сняв целый зал на втором этаже заведения. Женя попыталась кое-как привести себя в порядок, но у неё плохо получилось. И если пальто ещё можно было снять, то стереть грязь с шёлковых чулок не получилось, а укладка, которую ей делали так старательно и долго, Теперь больше походила на воронье гнездо из слипшихся локонов. Запыхавшаяся, она поднялась на второй этаж ресторана, опоздав больше, чем на час. Здесь веселье уже било через край. Звенела посуда, слышался громкий смех и на всю орала музыка. Кто-то из гостей из ряда, набравшись, танцевал. Женя никого здесь не знала и обводила глазами зал в поисках Макса. Пройдя в глубину помещения, девушка вдруг заметила своего новоиспечённого ухажёра. Он сидел вальяжно, откинувшись на спинку стула. В одной руке сигарета, в другой бокал шампанского. На коленях у Макса сидела какая-то девица. Точнее, не сидела, а сладострастно извивалась в неком подобии танца. Бретельки её платья были спущены полностью, обнажив грудь, которую она то и дело подставляла под жадные губы Макса, осыпавшего её поцелуями. «Кажется, день рождения удался», — усмехнулась Женя. Она боялась предстать перед Максом в таком ужасном виде, слипшиеся от грязи волосы, чулки в серых разводах. Но, оказывается, Максу было плевать на её внешний вид. Он уже успел найти девушке замену. «О, Женька!» — посмотрел он на девушку замутнённым взором. «Приехала, наконец!» Она ни слова не говоря развернулась и направилась к лестнице. Когда Женя уже сошла вниз и надела своё заляпанное грязью пальто, наконец-то появился Макс, грузно спустившись вслед за ней. Он сильно перебрался алкоголем и плохо держался на ногах. «Ты куда собралась?» — спросил Макс Женю. «Домой. Мне здесь делать нечего. Ты же только пришла». Он то ли правда не понимал, почему она уходит, то ли прикидывался. «Я вижу, тебе и без меня весело. Ты из-за Катьки, что ли?» До Макса, кажется, наконец-то дошло. «Брось, не психуй». «Не психовать? Ты нормальный человек или нет? А что ты хотела?» Ты не приехала, я расстроился, выпил немного, а Катька, она просто станцевала для именинника. Отличный подарочек, ничего не скажешь. Женя чувствовала, что её начинало подташнивать от этого фарса. Жень, да ладно тебе, Макс обнял её за плечи. Пойдём выпьем, и я познакомлю тебя со всеми. Нет уж, увольте, она сбросила его руку. Иди и продолжай облизывать сиськи этой кати или как там её зовут, и не звони мне больше. «Посмотрите, какая недотрога! Да знаешь, сколько у меня было таких, как ты!» «Наверняка сотни-две, не меньше», — усмехнулась Женя. «Прощай». «Истеричка!» — крикнул Макс вслед Жене. За один вечер два человека назвали её истеричкой. Может, и правда с ней что-то было не так? Женя вышла на улицу, где снова начался дождь. Уже совсем стемнело, похолодало, ледяной ветер пробирал до костей. Женя не злилась на Макса, она вообще ничего не чувствовала. Видимо, она выплеснула все эмоции на водителя, который окатил её грязью из лужи, испортив не только пальто, но и весь вечер в целом. Ей совершенно не хотелось возвращаться домой, но не торчать же на улице. Куда податься? Может, к Наталье? Подруга была её палочкой-выручалочкой уже много лет. Дружили они с детского сада. Вместе росли, вместе учились, вместе влюблялись и ненавидели. Женя достала мобильник, набрала номер Наташки. Выяснив, что подруга дома сказала, чтобы та ждала её в гости. Наталья по голосу поняла, что с Женей что-то произошло и обещала к её приходу всё организовать. А это значило, что когда Женя оказалась в тепле Наташкиной квартиры, девушку уже ждал накрытый стол и бутылка коньяка. «Отлично выглядишь, профессор Коршунова», сказала Наталья, окидывая Женю критичным взглядом. Подруга часто называла её то профессором, то доцентом, в зависимости от тяжести Женькиных грехов. «Что с тобой стряслось?» «Лучше не спрашивай», — тяжело вздохнула Женя, усаживаясь на своё любимое место. «Хорошо, не буду». Наталья спокойно открыла бутылку и разлила коньяк по маленьким рюмочкам. Они выпили в тишине, принялись за еду. Наталья отлично знала подругу. Если начать задавать вопросы, Женька будет молчать или переводить разговор на другую тему. Но вот если делать вид, что тебе абсолютно неинтересно, что, то есть тряслось, то Евгению прорвёт, и она сама всё расскажет. Так и произошло. Женя сделала глоток коньяка, грохнула рюмку о стол, чуть не отбив тонкую ножку, и затараторила. Представляешь, стою я на остановке и думаю, как бы здорово было на следующей неделе отправиться на Куликово поле. Помнишь, я же ещё в сентябре собиралась, я и студентам уже сказала, что скоро поедем. Хоть и холодно там будет, но зато какие виды. Встанем на взгорье, а оттуда всё поле, как на ладони. И непрядво вот она прямо у ног плещется, а кругом воины Мамаевы, видимо-невидимо, а вот тут по другую сторону Дмитрий Донской на лихом коне, а потом бац, и он меня грязью окатил. Представляешь, новое пальто, белое, я вокруг него три месяца ходила, думала, покупать нет, оно стоит больше, чем я за месяц получаю, а потом эта девица полуголая у него на коленях скачет, а он её целует и слюни пускает, как младенец, меня чуть не стошнило прямо там. А, да, я ещё и камнем ему вслед запустила. Ну а что, он мне пальто, а я ему камень». «Подожди, подожди, подожди, я ничего не поняла. Тебя Дмитрий Донской грязью облил, а потом стал целоваться с какой-то голой девицей, а ты его за это камнем огрела?» «Наташ, что за чушь ты несёшь? При тут Дмитрий Донской?» Женя смотрела на Наталью так, будто у той и правда были не все дома. «Ты же сама сказала, что Дмитрий Донской на коне подскакал и окатил тебя грязью». «Наташ, ну ты, как всегда, ничего не поняла. Да не похож он был на князя Дмитрия, скорее уж на Мамая. Противный такой тип». Было в нём что-то от монголов, и Женя пустилась объяснять всё сначала. Когда её переполняли эмоции и хотелось как можно скорее поделиться с подругой тем, что накипело на душе, Женя начинала спешить, путаться, и в результате понять смысл её рассказа было очень сложно. Спустя час Наталье наконец-то удалось разобраться в злоключениях подруги. «Слушайте, профессор Коршунова, ну вы, однако, даёте», — покачала головой Наталья. Вот так взяла и камень в машину запустила. А если б этот мамай догнал тебя и шею намылил? Да, я и сама не знаю, как так получилось. Но, понимаешь, я была в бешенстве, а тут этот камень прямо под ногами лежал. Как будто его специально кто-то туда положил. Ага, иначе как сам Дмитрий Донской. Наташка, прекрати издеваться. Нет, дорогая моя профессорша, у тебя скоро крыша поедет от твоей работы. Нельзя же вот так улетать в свои мысли и ничего не замечать вокруг а главное — не думать о последствиях». «Да ладно тебе», — махнула рукой Женя. «Наверняка тот камень мимо пролетел Да и в любом случае этому мамаю ни в жизнь меня не найти, и я на ту остановку больше не ногой». Наталья закрыла лицо руками, еле сдерживая смех. «Ой, Женька, и что с тобой делать?» Та тяжело вздохнула. «А Макс — сволочь», — подытожила Женя. «Да уж, ты этому своему мамаю должна спасибо сказать». «Это ещё почему?» «Если бы он тебя не задержал, ты приехала на день рождения Макса вовремя и ещё долго могла не узнать, какой он на самом деле». «Твоя правда», — вздохнула Женя, подперев подбородок кулачком. «Не переживай, подруга, прорвёмся». «Да я не переживаю, только пальто жалко». «Сдай в химчистку». «Сомневаюсь, что это поможет. Ты же сама видела». «Но попробовать стоит». Наталья широко зевнула. «Так, давай в душ смывай себе всю ту куликовскую битву, а потом спать». Ты ложись на моей кровати, а я на Настиной. У Натальи была восьмилетняя дочка Настя, с отцом которой они хоть и развелись пару лет назад, но остались в дружеских отношениях. А где она сама? Отец забрал её на выходные, так что завтра гуляем. Но сначала химчистка. Обязательно.